Трапезунская империя и княжество Феодоро Трапезунская империя образовалась на основе нескольких имперских провинций, расположенных в Малой Азии на южном побережье Черного моря. Этот регион издавна был связан торговыми и политическими интересами с Закавказьем, в то время как митрополия находилась от него в отдалении и играла в его жизни не столь значительную роль. Поэтому от Никейской империи Трапезунская отличалась менее выраженным стремлением отвоевать Константинополь. Здешних государей вполне устраивала роль крупных региональных правителей. Федор Успенский отмечает, Трапезунская история местная, и хотя культура и высший класс были греческие, силы и интересы Трапезунского царства коренились в политических связях и торговле с Кавказом, Арменией, Харасаном, и турками. Следует добавить, что и состав населения был тут не таким однородным, как в Никейской империи. С греками соседствовали армяне, грузины, лазы. Возникновение Трапезунской империи связано с политическими амбициями грузинской царицы Тамары. В ее планы входило использовать внуков свергнутого рамейского императора Андроника I Камнина с тем, чтобы получить в соседнем регионе полностью подконтрольное государство и, если представится возможность, реставрировать власть династии камнинов на территории империи в целом. Правившая на тот момент в империи династия ангелов оказалась в конфликте с Грузией, поскольку свергнутые ангелами камнины были в родстве с царицей Тамарой. Внуки Андроника I камнина Алексей и Давид С помощью грузинских и лазских войск, полученных от Тамары, подчинили Трапезунд и несколько соседних городов. Таким путем было образовано территориальное ядро Трапезундской державы или государства великих камнинов, сравнительно узкая полоса черноморского побережья на севере Малой Азии. Дальнейшее продвижение на запад было остановлено сокрушительным ударом Никейской империи. Зато грузинские полки, стоявшие за спиной Великих Камнинов надежно охраняли государство от вторжения турок-сельджуков. Как пишет византолог Сергей Карпов, роль Грузии в образовании империи заключалась не только и не столько в военной помощи, сколько в обеспечении безопасности перед лицом сельджукской угрозы. Царство Тамар на этом историческом этапе было гарантом самого существования Трапезунского государства. Однако и лишившись царственного покровительства Тамары, Трапезунская империя сохранилась. Она даже явила миру чудеса жизнеспособности. Конечно, Трапезунт не принимал участие в отвоевании Константинополя и восстановлении империи, но он сохранил высокую культуру, ориентированную на имперский центр и православную веру. Главным образом этому способствовала гибкая дипломатия местных правителей. Желая избежать военного разгрома, они то признавали себя вассалами сельджуков, то соглашались платить дань монголам, то покорялись Тамерлану, то отдавались под покровительство турок-османов. Это покровительство закончилось в 1461 году, когда после покорения Константинополя турецкий султан завоевал и трапезонт. Великим Камнинам также подчинялась значительная часть юго-западного Крыма, входившая в качестве административной единицы в имперскую провинцию Трапезунд до 1204 года. Политическая зависимость от центра с течением времени ослабла, и на землях, когда-то подчинявшихся Трапезунду, возникло фактически суверенное княжество Феодоро. Но экономические, политические и культурные связи между православным Крымом и Трапезундом сохранились. Археологи находят в Крыму предметы свидетельствующие о былой власти трапезонцев в частности монеты и печати с изображениями святого мученика Евгения небесного покровителя трапезунской державы и императора на конях между тем собственные монеты княжества не чеканило в состав княжества в разное время входили феодоро Мангуб, мощная горная крепость порт каламита города чембала была клава алушта Горзувиты, Гурзув, Партынит, Фуна и другие. Княжеством правила известная в империи аристократическая династия. По всей вероятности, это были гаврасы, могущественный трапезунский род греко-армянского происхождения. Сергей Карпов полагает, что между палеологами, считавшими Феодоро своим хазарским уделом, и правителями Мангупа, не было прочных связей, а Мануил II палеолог, относился к Феодорос подозрением. Напротив, прочные матримониальные союзы князей с Великими Камнинами с 20-х годов XV -го века позволяют предполагать, что династия государей Мангупа имела поддержку пантийских государей, а, возможно, и была выдвинута ими. Дочь князя Феодоритов Алексея вышла замуж за царевича Давида Камнина, впоследствии ставшего последним трапезунским императором. Этнически население княжества было пёстрым: греки, армяне, готы, тюрки, но, как пишет историк Александр Герцен, греческий поздневизантийский фактор здесь доминировал. Греческое православие и язык наиболее заметные признаки этого, хотя самовосприятие населения княжества было более сложным, многослойным. Оно несомненно ощущало себя частью византийского мира, будучи тесно связанным с ним идеологически и включено в структуру церковной организации Константинопольского патриарха. Поздние государи Феодоро приняли императорские титулы автократора и василевса. В символику правителей княжества входил двуглавый орел, венчанный императорскими коронами, а это значит, что они осознавали себя наследниками империи. В XIV-XV веках Феодоро было богатой, активно развивающейся державой со своим флотом, и разветвленными торговыми связями. Его главным противником за первенство в Южном Крыму стали генуэзцы. Между ними и феодоритами велись затяжные тяжелые войны, в ходе которых князьям Феодоро удавалось с успехом давать отпор генуэзским колонизаторам. С ордынскими татарами, захватившими к тому времени степную часть полуострова, феодориты ладили, но отразить нашествие турок-османов они не смогли. В 1475 году, после девяти месяцев осады, статысячная армия турок хитростью взяла Мангуб и уничтожила княжество. Жители были зверски истреблены прямо в храмах. Так, на территории современной России, в Крыму, героически закончил свои дни последний осколок империи Нового Рима. Феодоров всегда поддерживала самые тесные связи с Московской Русью. В конце 14 начале 15 века ко двору великого князя московского Василия I из южного Крыва явились князь Степан Васильевич и сын его Григорий. Их родовое прозвище Ховра, по мнению многих специалистов, представляет собой русификацию греческой фамилии Гаврс. От них происходит семейство русских вельмож Ховриных, Головиных и Третьяковых. Особенно возвысились в России Головины казначеи, воеводы, бояре, получившие во времена Петра I еще и графский титул. Эта ветвь русской аристократии находилась в брачном родстве с родом Захарьиных Юрьевых, предками царской династии Романовых. Таким образом, в жилах Михаила Федоровича Романова, основателя династии, текла кровь государей последнего форпоста империи. Незадолго до падения Феодоро, великий князь московский Иван III, вел переговоры с князем Феодоритов Исааком о заключении брака между Мангубской княжной, дочерью Исаака, и наследником московского престола княжичем Иваном Молодым. Обе стороны изъявили полное согласие, но этой нитчике не суждено было связаться воедино. Крушение княжества прервало переговоры. Другой потомок правителей Феодоропа имени Константин прибыл в Москву со свитой Софьей Палеолог в 1472 году. Позднее он отошел от положения придворного и подвязался до монашеской стезе, приняв имя Кассиана. Ныне он известен как Святой Кассиан Учемский. Монах Харлампий из семейства гавросов, как полагают некоторые историки, мог быть наставником знаменитого инока Филофея из Псковского Спаса Елеазарова монастыря, сформулировавшего идею о Москве как о Третьем Риме. Таким образом, княжество Феодоро и княжеский род гавросов сыграл выдающуюся роль своего рода идеологического моста от гибнущего Рима Второго к восходящему миру юной Москвы Рима Третьего.